Глава 29. Солнце уже клонилось к закату. Нерон пригнул голову к лобовому стеклу и посмотрел на окна третьего подъезда многоэтажки. Многие из них ещё были тёмными. Воскресенье, лето в разгаре, время для прогулок, но в окнах квартиры номер 105 мерцал свет. Вероятно, смотрели телевизор. Мирон взял пакеты и поднялся на пятый этаж. Вычислить, в какой квартире живёт Анастасия Верова, не составило труда. Его талантливая помощница Дарья прекрасно справлялась с такими задачами. Не зря же он платил ей хорошие премиальные. «Добрый вечер, Настя», – произнёс он, когда дверь открылась. В квартире было темно. Из дальней комнаты раздавался чей-то диалог и мелькал свет». Настя с широко раскрытыми глазами стояла перед ним в домашней футболке с капюшоном и бриджах, босая. «Неожиданно», — скинула брови она. «Как ты узнал номер квартиры?» «Немного смекалки и чуть-чуть стараний». Она пристально прищурилась, а он мельком окинул прихожую и попытался перешагнуть порог. «У тебя что-то с лампочкой?» «Перегорело». Непринуждённо отмахнулась Настя и сделала шаг вправо, перекрывая ему проход. «Мы не договаривались о встрече». «Да, но ты кое-что забыла меня в машине». Она недоуменно опустила глаза на пакет в его руках, но всё ещё не понимала, о чём он говорит. «Футболка». Улыбнулся Мирон и протянул пакет. «Мог бы и выкинуть. Она уже не пригодится». Тут же равнодушно пожала плечами Настя, но от прохода не отошла. Какая упрямая. А мне кажется, вполне себе ничего. Надпись очень нравится. Она скрестила руки на груди, прищурившись и вытянув шею, заглянула в пакет. В освещении, падающем с площадки, заметив абсолютно чистую футболку, усмехнулась. «Не поверишь, что сам отстирал». «И правильно сделаешь. Домработница справилась». Ехидно заметил Мирон и сделал шаг к ней. На стене куда было деваться. Мирон стоял к ней вплотную, чуть ли не касаясь. Но это её нисколько не смутило. Она протянула руку и, забрав пакет, обжала его за спину, а потом высоко задрав голову посмотрела на него с видом: "Свободен. Ты от меня так просто не отделаешься. Кофе угостишь?" Проигнорируя его взгляд, улыбнулся он и, перешагнув порог, закрывая за собой дверь, неспешно обошел ее в сторону прихожей. «Это можно считать второй встречей?» — иронично спросила она. «Какая ты негостеприимная. Или ты меня боишься?» Оглянулся Мирон, намеренно окинув ее фигурку сверху вниз оценивающим взглядом. «Хватит называть меня трусихой!» Фыркнула она, бросила пакет у стены и прошлёпла босыми ногами в комнату в конце коридора. Загорелся свет. Так и скажи, что захотел изучить врага на местности. А у нас война, усмехнулся он, оглядываясь по тёмках и щёлкая выключателем. Лампочка действительно перегорела. Не думал, что желание утолить жажду причина раскидывать мины. Если замучила жажда, хорошо, зальью в тебя кофеина. Но не обессуть, прислугу отпустила, обжарка не свежая. Мирон лишь ухмыльнулся, понимая, как тщетны её попытки задеть его, отвернуть от себя, хотя я остроумна. Он прошёл вслед за Настей, попутно заглядывая в открытую дверку гостиной, в которой слабо горел ночник и работал большой ещё телескопический телевизор на длинной во всю стену низкой тумбе. Из мебели, диваны, кресла строгой прямоугольной формы со светлой обивкой. Лёгкие белые занавески в пол колыхались от ветерка из открытого окна. Больше никакой мебели и ничего лишнего. Ни цветов, ни статуэток или картин. Не захламлено. Чисто и хорошо пахло. Пахло верой. Когда вошёл в маленькую кухню, Настя, поднявшись на носочки, доставала турку и баночку с коричневым порошком с верхней полки кухонного шкафа. Очевидно, это был молотый кофе. Короткая футболка натянулась, оголив полоску светлой кожи на пояснице, и у Мирона дрогнуло в паху. Он намеренно перевёл взгляд на кухонный стол со стеклянной столешницей, потом на квадратную люстру, на чистый подоконник, на рабочие поверхности кухонного гарнитура, отмечая, что и здесь ничего лишнего, ни ножа, ни ложки, просто так не лежит. Будто квартира убрана для показа на продажу, аккуратно, до стерильности. У тебя в квартире просто идеальный порядок, а в голове такой хаос, усмехнулся Мирон, глядя уже на Настю, которая следила за ним пристальным взглядом. В моей голове тоже порядок, просто он не укладывается в твою логику, спокойно улыбнулась она. Залила воду в турку, бросила пару ложек молотого порошка и поставила на огонь. Ну да, масса пометок на одной мысли и все разными маркерами. ке он умирон, становясь рядом спиной к раковине и продолжая разглядывать хозяйку. Вау, да ты я смотрю прямо ударился в изучение психологии женщин, покосилась на него Настя. Пока только тебя одной. Взаимно, прошептала она, чуть склонившись к нему. Он сразу вспомнил этот жест на корпоративе. Она точно манипулировала им. Неправда. Склонился в ответ, он и посмотрел на её губы. Ты меня хочешь, но почему-то боишься признаться. Уголки её глаз дрогнули. Настя медленно отстранилась и растянула нахальную улыбку. Что сейчас творилось в её голове, Мирону было не понять. Он видел только насмешливый блеск в глазах и спокойствие, но не собирался ей уступать. А может, только твой кошелёк или у меня такая стратегия подобраться к тебе. Ты даже сам приехал, видишь? Обирая турку с огня буквально за секунду до того, как кипящий кофе выбрлся бы на белоснежную эмаль плиты, улыбнулась она. Неужели Алёна была права? С каким-то разочарованием подумал Мирон, но тут же отбросил эту мысль, а почувствовав не слишком приятный аромат от напитка, покачал головой. Слишком сложно. Ты могла бы этого добиться гораздо проще. То есть, я могла бы уже загорать на Бали в номере люкс? Выставила руки Наталья у Насти и с демонстративной досадой вскинула брови. Могла бы, но для тебя мило, парировал он. Настя с усмешкой отклонилась, открыла дверцу шкафа и, два неударяв мир на палубу, и взяла маленькую чашку с блюдцем. Аккуратно налила кофе и подвинула ему. Потом, оперлась в пояснице на плиту и, наблюдая, как он берет чашку, снова скрестила руки на груди. «Вот сейчас интересно стало». «Увы, нет времени раскрывать тайны мадридского двора. Останусь загадкой», — повторил Мирон ее же слова на предыдущей встрече. «Надо же занять твой ум, чтобы ты не соскучилась». А потом, под внимательным взглядом женщины, Мирон поднёс чашку к носу, вдохнул и сдержанно отстранил от лица. Кофе пах, мягко говоря, отвратительно. Эту бурду вообще с трудом можно было назвать кофе. Как она может пить такую гадость? «Спасибо за кофе», — поблагодарил Мирон, отстранился от столешницы и поставил чашку прямо в раковину. «Налить с собой». Всехидней чела Насти, заметив её реакцию и почему-то расплылась в такой счастливой улыбке, будто этот кофе был приготовлен специально для него. Но вместо того, чтобы поставить её на место, Мирон ощутил, что не может скрыть своего истинного желания в этой минуту, помимо воли, перекрывающей все остальные, схватить Настю и поцеловать. Её дерзкие губы, которые так насмешливо улыбались ему, из которых так легко сыпались колкости и равнодушие. "Ты права, обжарка не удалась", выпрямился он с готовностью покинуть квартиру. "Зануда", хмыкнула она. "Ты не первая, кто считает меня таковым", сдержанно ответил он, скрывая недовольство и стараясь не смотреть прямо на Настю. "Возможно, но, думаю, первая, кто тебе отказывает". Нана всё ещё цепляла его за видной невозмутимостью. Как ей это удавалось, Мирон не мог понять, как не мог и контролировать себя. Чувствовал лишь одно, что если срочно не уйдёт, то испортит всё, что задумал. И всё же наклонился и замер в миллиметре от её губ. Это вряд ли. Потому как замерла Настя, понял, что пульс у неё подпрыгнул. И это маленькая победа, а мыло нутро живительным лекарем. А по её взгляду на его губы догадался, что и она хотела его. Но он мог это выдержать. И был уверен, что и она скоро сдастся. А значит, ему надо было немного поднажать и подождать. С напускным равнодушием Мирон перевёл взгляд на её красивые губы и подавил беснующееся желание укусить их, а потом прекратить все баталии и просто взять её прямо на столе за спиной. и будучи уверенным, что она не сможет его отолкнуть, он всё же выдержал напор выжидения и растянул губы в откровенной усмешке, демонстрирующей, что и видит её насквозь. А ты когда-нибудь соединял нержавеющие трубы муфтой? Неожиданно выдала Настя и Маргнов склонила голову набок. Что? отклонился он, полагая, что не расслышал. Ты верно меня услышал? охмальнулась она. «Так, небольшая проблемка. Посмотришь?» Настя обогнула его и вышла из кухни. Мирон трёхнул головой, ощущая, что сам находится в какой-то виртуальной игре и не вполне понимает, что происходит вокруг и кто им управляет. «Давай посмотрим на твою проблемку». Несколько озадачно ответил он и вышел следом. Настя провела его к ванной, которая находилась у входной двери и включила свет. В освещенный проем Мирон сразу разглядел на полу в коридоре вздувшийся ламинат. «Ну что, получится решить вопрос?» Оглянулась Настя и подкинула в ладони широкое металлическое кольцо. «Нужно поменять муфту от трубы к полотенцу-сушителю. Могу предложить перчатки, если боишься ручки замарать». Мирон покосился на женщину, на полотенце-сушитель, замотанный какой-то тряпкой и ведро под ним. «У меня нет», – ровно ответил он и вынул телефон из заднего кармана джинсов. Настя разочарованно покосилась на трубу. «Но я решаю такие вопросы иначе». И Мирон набрал Марии Петровну. «Вечер добрый. Найдите Леонида и отправьте его с инструментами для ремонта сантехники по адресу, который сейчас сброшу в СМС. И пусть поторопится. Благодарю». Мирон довольно убрал телефон в карман и взглянул на Настю. Она смотрела на него с явной усмешкой, хотя могла бы элементарно поблагодарить за помощь. Вопрос будет решён примерно через час, просто сообщил он. Мистер решает все проблемы, усмехнулась она, вышла из ванной и открыла входную дверь. Тогда я готов тебя проводить. Нет, эта женщина определённо издевалась над ним. как я оживлял настроение своей непредсказуемостью. До скорой встречи. Алукава прищурился Мирон и вышел, не оглянувшись. Между ними искрило, и в том, что он хотел Настю, несмотря на желание проучить её, признавался себе честно. Она же из гордости так и заострённо демонстрировала своё безразличие. Но ничто не могло убедить Мирона в том, что эта женщина равнодушна к нему, как умело показывала. Да, Настя разозлила его, вывернула наизнанку, использовала и отмахнулась как от назойливой мухи. Талантливым манипулятором и цинико это не составляло особого труда. Он сталкивался с подобными женщинами в бизнесе. Юлия была одной из таких, но лишь в деловых вопросах. Насте же было для него загадкой, ведь очевидных причин такому поведению у неё не было. Мирон захотел наказать её, влюбить в себя, раздразить самолюбие, заставить желать недоступного мужчину, чтобы сбить с неё спесь и показать, что не с ним ей себя так вести. После того, как в голову пришла идея о трёх встречах, он долго думал, как это преподнести, чтобы не выставить себя глупцом, но и преподать урок Насте. Она, разумеется, приняла его вызов на смешливо и хладнокровно. Похоже, оставалась уверенной в своём выборе и в себе. И это ещё больше настроило Мирона на решительные действия. Когда добился приёма у психолога-психотерапевта Анастасии Веровой, был уверен, что задумал эту игру, чтобы окончательно убедиться, что Настя не стоит его внимания. Но уже на приёме и после признал, что вместе с неопределимым желанием проучить эту самоуверенную и дерзкую женщину, хочет понять, почему она отказала ему. Никогда прежде женщины не чурались его, и уж тем более не отказывали таким необъяснимым и, по сути, неуважительным образом, чем он мог ей не понравиться, учитывая, что их ночь была искренне страстной. Однако он больше не собирался быть милым, уступчивым и поддаваться её обаянию. А когда снова увидел Настю в эту субботу в знакомых шортах и футболке, готов был простить и отказаться от своего плана. Окончательно и бесповоротно признал, что такого притяжения он не испытывал больше никому. Это было остро, свежо, и кровь закипала рядом с этой непредсказуемой женщиной. К тому же Настя вела себя неожиданно приятно. Не грубила, иронизировала, чувствовала себя довольно свободно и спокойно по отношению к нему. словно была самой собой, не верой, но другой собой. Возможно, поэтому он так расслабился и получил удовольствие от прогулки. И тем не менее, при всём коварстве и явно непростом характере и неоправданных поступках Настю хотелось заслонить собой, защитить. Чувствовалась в ней необъяснимая ранимость, смутилась, когда вспомнили об автобусе, забавно разнервничалась из-за ерунды, всего лишь какая-то футболка. Это и сдержанность в запросах и принципиальность. Почему она не может быть такой всегда? Задавался вопросом Мирон, когда с началом рабочей недели отрывался от деловых бумаг и вспоминал прошлую субботу и встречу в воскресенье. Леонид зачитался, что довольно быстро отремонтировал полотенцесушитель, а в понедельник вечером заменил доминат похожей марки в коридоре. Только хозяйка долго не пускала его в квартиру, на отказ отказываясь от помощи. И всё же она не позвонила ему, чтобы он отменил приход своего мастера. Гордячка довольно улыбнулся Мирон, представляя, как маленькая хрупкая Настя пытается выпроводить широкоплечего высоченного Леонида. Да только перед напористостью и подавляющей конституцией сыновей Марии Петровны никто не мог устоять. Давая всем могущих братьев из Лорца одинаковых с лица, они умели решать порученные задачи без лишних вопросов и контроля. Но что делать с Настей дальше, Мирон не знал. Он никогда не задумывался, как обратить на себя внимание, и сейчас неуёмные мысли заставить женщину искренне сожалеть о том, что отказала ему, требовали определённых усилий и терпения. поражать её всякой мишурой вроде цветов и подарков, красивых жестов и прочего, он не собирался. А чего-то был уверен, что это её не впечатлит, а только вызовет шквал новых насмешек. Но видел необходимость как можно быстрее устроить вторую встречу, чтобы не дать забыть о себе, может даже позлить. Это дало бы куда больший результат. У Насти горели глаза, да и он чувствовал прилив энтузиазма. Это работало гораздо эффективнее, чем походы в театр, ужины в дорогих ресторанах, тем более серенады под окном. Мирон даже рассмеялся такой нелепой фантазии. Неужели сейчас кому-то могут нравиться серенады? Точно не Насте. Помнишь, что в среду у Веры выходной, ему хотелось занять её на весь день, чтобы всё внимание было приковано к нему одному. Задейте её так, чтобы все мысли после встречи были о нём. Ирана ли поздно, она сдалась бы. Но взглянув на расписание на завтра, понял, что важные встречи, которые долго планировал, не отменить. Однако у него был свободен сегодняшний вечер, и ждать до следующей субботы не было смысла. Но Мирану нужен был весь самый повод, чтобы Насти не подумала отказать. В раздумьях он вышел в приёмную. Дарья собиралась на обед. На краю её стола лежало несколько журналов и яркий проспект. Взгляд Мирона зацепился за слабовыставка, и ему сразу подумалось, что это отличный повод для встречи. Он подошёл к столу и потянулся за проспектом. Но Дарья неожиданно потянула листовку на себя и неловко улыбнулась. Ой, простите, кто-то мус расставил. Да и ко мне это. Подозрительно прищурился Мирон. Простите, это замелась помощница. Дарья, мне нужно повторить. Недоуменно вскинул брови он. Чуть покраснев, Дарья протянула проспект и опустила глаза. Он развернул лист и замер, взглядом на содержание. «Ты там была?» Спустя несколько секунд спросил Мирон и внимательно посмотрел на девушку. «Да, Мирон Евгеньевич». Не поднимая глаз, ответила помощница, еще более краснее. Сдерживая откровенность, мешок уточнил. «Понравилось?» «Не... необычные впечатления». Мирон выпрямился, еще раз взглянул на программу выставки, снова на Дарью и, широко улыбаясь, вернулся в кабинет. Сев в кресло, он считал QR-код телефоном и тут же получил исчерпывающую информацию о мероприятии, проходящем в городе уже неделю. Неожиданно пикантная тематика выставки была как нельзя кстати. «Интересно, как отреагирует Настя?» «Это ее точно расшевелит». Же предвкушал Мирон и хитро поглядовал на телефон. Многое об отдал, чтобы увидеть её реакцию. На время обеденное Настя скорее была не занята клиентом, поэтому, недолго думая, Мирон набрал её номер. А почему сегодня? Размутилась она, когда он назначил ей встречу на 18:30. У тебя форс-мажор? Деловито спросил он. После работы, даже не знаю. Неуверенно протянула Настя. Это будет недолго, но именно сегодня, решительно надавил Мирон. Я уже устала и не хочу никакой толкучки, попыталась отказаться она. Уверен, в будни там немноголюдно. А там это где? Там и узнаешь, коварно улыбнулся Мирон. Ты не передумаешь, да? Спустя несколько секунд молчания спросила она: Мирон был уверен, что она уже на крючке, и это подогревало его настроение. Я деловой человек и по пустому не болтаю. Хорошо, деловой человек, только недолго. Говорить больше не было повода, но Мирон не хотел завершать разговор. А "Настя, неожиданно продолжила. Ты за мной заедешь?" "Разумеется. Только небольшая просьба." "Слушаю." Подобрался Мирон, и почему-то стало приятно от того, что она захотела о чём-то его попросить. «Купи одну длинноногую розу самого красного цвета, которую только найдёшь». «Неожиданная просьба», — усмехнулся он. «Для тебя это мелочь, верно?» Мягко улыбнулась она. Договорились. «И, пожалуйста, ровно в шесть десять сможешь, деловой человек?» «До встречи, Настенька». Сиязил он. Мирон не доумевал, что она задумала, стало и любопытно, и радостно на душе. Положив трубку на стол, он крутнул её пальцем и улыбнулся, представляя, что не только ему сегодня будет весело. Без стука дверь открыли. Так к нему заходили немногие, и одной из них была Богова. Добрый день, Над. Возвращаясь к реальности, кивнул Мирон и аккуратно задвинул проспект выставки под папку. уведет напросится пойти подумал он и сам поражаясь растущей нетерпимости к над а ведь раньше нам было веселее вместе почему она стала такой занудой привет устало села в кресло боговое откинулась на спинку безумный день есть хочу умираю её слова вызвали у милённую улыбку если не съем его просто умру Вспомнил Мирон слова Насти о пирожке. "Закажи что-нибудь в офис", порекомендовал он. "Ой, терпеть не могу эту еду на вынос. Поехали пообедаем, а то я сама за рулём не доеду". Жалобно протянула Наталья и глаศีкой на столешницу. "Ты как будто грузчиком работаешь", усмехнулся Мирон. "Хуже, я один из твоих юристов. Когда мы уже поедем в какой-нибудь отпуск?" Взяли бы Шакринских и на лазурный берег, а открыла глаза, она и не моргая смотрела на Мирона просящим взглядом. А куда бы захотела поехать Настя? Неужели на Бали? Задумался Мирон и сам себя упрекнул, что слишком много уделяет мыслей женщине, которая ни во что его не ставит. Шакринские скоро едут в отпуск, и на обед не могу. Нужно кое-какие дела завершить до вечера. Жаль. Умру голодной смертью, а вечером отвезёшь меня домой? Я тебя за это ужином накормлю. Снова отвлёк Лаева Богову. У меня встреча с партнёром. Отвоил взгляд Мирон, и без каких-либо угрызений совести подумал, что с большим удовольствием проведёт время в занятных покеровках с Настей, чем в обсуждении скучных новостей за постным ужином над. Сколько помнил Богову, она всю жизнь сидела на диете. Может, её блюда и были здоровыми, но никакого вкуса не имели. И почему-то снова вспомнилось, как Настя аппетитно ела пирожок. Мирон даже сглотнул от сожаления, что тогда не попробовал его. А с каким аппетитом они ели шашлык на сеновале? Губы Веры были испачканы красным соусом, подбородок в жирке. В этом...